Глава 3. Парень с острым мечом в руке и вороным конем между ног идти вслед за мной не решился. Это радовало. Мне вполне достаточно пока что говорящих зеркал, бронящихся воронов, дерущихся феечек и непонятной змеи, которой Леопольд заподозрил в причастности к возможному обручению. Да и покушать хотелось уже изрядно. Сумасшествие сумасшествием, как говорится, а обед по расписанию. «Прямо по коридору, потом направо». Милли, теперь благополучно устроившаяся на втором плече, деловым тоном давала мне указания, направляя в сторону кухни. «Не направо, а налево», — тут же скомандовала Элли. «А я говорю, направо». Милли уперлась, и это грозило очередной дракой маленьких скандалисток. Очевидных просто увлекал сам процесс, тем более, так понимая, в силу наличие этой самой пыльцы, а они не несли физических и телесных потерь. Буквально недавно с завидным энтузиазмом тягали друг друга за волосы, а теперь у обеих прически. Можно идти на светский раут. Наверное, удобно быть волшебными существами. Я успела приглядеться к феечкам получше и понять, как можно отличить их друг от друга. У Эли крылышки были бирюзовые, а у Мили сиреневым отливом. Конечно же, не придя к общему мнению, В какую сторону сворачивать, эти упрямые девицы буквально через минуту уже сцепились в очередной битве за правду. А вход в кухню вообще оказался в противоположной стороне. Просто пока они отвешивали друг другу пинки своими маленькими ножками, обутыми в крохотные симпатичные туфельки с помпонами, я сунулась во все возможные двери, имеющиеся в наличии, и поняла, обе феи страдают топографическим кретинизмом однозначно, в случае срочного и важного путешествия их с собой лучше не брать. Воздержаться от советов не смогут ни одна, ни другая, это уже понятно, по итогу заведут куда-нибудь, откуда потом живой не выберешься. Хотя, если верить полученной информации, самое страшное зло — это, собственно говоря, я. Кухня выглядела несколько непривычно. На большом столе, расположенном ровно посередине комнаты, лежало, стояло и хаотично валялось всё, что угодно, кроме чего-то хоть отдалённо напоминающего еду. Засушенные летучие мыши, маленькие и большие ступки, покрытые пылью чашки с остатками крайне подозрительных субстанций и даже два паука, очень надеюсь, что мёртвых. Единственный ассоциирующийся с обедом предмет — чугунок. Накрытый крышкой, сильно напоминающий небольшой казан. Всё. Больше в комнате не было ничего, а ещё несколько стульев. Но в душе оставалась надежда, что ситуация не столь критична, и мне не придётся их грызть голодухи, поэтому данный атрибут я не стала учитывать. Да уж. Посмотрела на чугунок. Действительно, как в сказке. «Чем дальше, тем страшнее». «Ну, хоть ты горшочек вари», — сказала исключительно на автомате, вспомнив старую детскую историю. Только обернулась, чтобы поискать, если не холодильник. Понятно, в моём сумасшествии комфорт не предусмотрен. Даже крыша у меня едет через одно место. То хотя бы, может, парочку сухариков. Как внимание привлёк настораживающий момент. Такое чувство, словно где-то тихо пыхтит паровоз. Прислушалась. Этот звук шёл вроде бы от чугунка. Собралась было поднять крышку, дабы проверить, что за странности, как она сама медленно поползла вверх по причине явлений из-под неё белой, кашеподобной массы. Я в изумлении уставилась на посудину. Плиты нет, огня нет, нет вообще ничего, кроме обычного деревянного стола, а из горшка наглым образом лезет самая настоящая манка. «Да и бог с ним!» Схватила ложку, протёрла её краем толстовки, а потом, сняв-таки крышку, принялась уплетать кашу, которая, что греха таить, оказалась потрясающе вкусной. Однако, спустя пять минут я поняла, еда лезет из чугунка со значительно большей скоростью, чем я её ем. Она уже спустилась по стенкам горшочка и расползлась по столу красивым белым озером. Пришлось хватать все стоящие рядом ёмкости и закидывать кашу туда, потому что как остановить процесс, я не имела ни малейшего понятия. «Стой! Хватит, блин! Прекрати, сволочь!» Чугунок никак на мои истеричные крики не реагировал, продолжая с весьма серьезной скоростью производить еду. «Госпожа злая колдунья, зачем вы велели горшочку варить? Он же теперь не остановится! Его еще ваша предшественница сломала, а мастера, чтобы починить, теперь и не найти совсем!» Милли и Элли, вдоволь напихавшись и натолкавшись, появились, наконец, на кухне. Эта гадская посудина, из которой манная каша пёрла со скоростью горной реки, которая внезапно вышла из берегов, привела феечек в состояние паники. «Ах, что делать?» Истерила одна из девочек. то именно? Не знаю, потому что сейчас мне вообще было неинтересно рассматривать её крылья, дабы выяснить личность». В этот момент дверь кухни с грохотом ударившись о стену отворилась, и на пороге появился прекрасный принц с неизменным мечом в руке. Хоть конь на улице. И на том спасибо. «И всё-таки я настаиваю! Мне нужно вас убить!» Парень, видимо, отошёл от первого шока и потому явился продолжить начатое. Правда, непонятно, чего он вдруг начал мне выкать. Похоже, слишком плохо я выгляжу даже для личного сумасшедшего мира. «Господи, милый, как же ты вовремя!» Я подскочила к принцу, ухватила его за шиворот и потащила к столу. Он настолько обалдел от происходящего, что просто испуганно выпучил глаза, забыв даже как моргать. «На, ешь!» Я выхватила меч, отшвырнула в сторону, а взамен сунула глубокую деревянную ложку с длинной ручкой. Честно говоря, данный столовый прибор даже больше напоминал солидный такой половник, который одним взмахом опустошит всю кастрюлю. «Я не хочу!» Принц обрёл дар речи и упрямо мотнул головой. жри говорю, а то в жабу превращу. Будешь сидеть на болоте, пока тебя не поцелует принцесса. И уж поверь мне, девки подобных извращений вряд ли захотят», — сказала, а сама тут же вспомнила современную нормальную реальность. Вот там, если сказать, что сидит неподалёку настоящий принц, замком, королевством и казной, но в виде лягушки, желающие получить корону не то, чтоб его поцелуют, а ближут с ног до головы. Принц принялся закидывать треклятую кашу в себя, при этом глотал её не иначе, как с испуга, прямо не пережёвывая. Я стояла рядом и делала то же самое, но даже в две руки мы ни черта не успевали. Горшок производил еду со скоростью и упорством племенного быка, несущегося на красную тряпку. Одна из феечек вскрикнула, заломила руки и упала без сознания на стол, чуть не угодив в эпицентр манного безумия. «Я сейчас лопну!» – жалобно простонал принц в перерывах между тем, когда Каша совершала свое путешествие от горшочка до его рта. «Не переживай, я тоже». В принципе, уже стало понятно. Мы не справляемся со сложившейся ситуацией. Манка заполонила собой весь стол, благополучно накрыв и летучих мышей и пауков. Нам, очевидно, грозила такая же участь. В этот момент дверь опять со всей силой долбанулась о стену. Совсем охамели. Этак они мне скоро весь дом разломают. Я с ужасом, активно работая при этом челюстью, поняла, что думаю об этом жилище, впрочем, и о всей ситуации в целом как о нормальной, близкой к настоящей, а не придуманной больным воспалённым мозгом. Однако новый гость, застывший на пороге с выражением крайнего удивления на красивом, блондинистом лице, своим появлением вытеснил из моей головы подобные мысли, потому как очень сильно захотелось расплакаться от обиды. В кои-то веки встретила такого потрясающего мужика, А он меня то в потрёпанной одежде, уставшую после работы, видит, то теперь с безумным лицом уплетающую эту проклятую кашу». Блондин облокотился о опритолоку плечом и уставился на всё происходящее насмешливым взглядом. «А что вы тут делаете?» «Ни в коем случае не отвлекаю, чисто любопытство ради интересуюсь». «Я хотел её просто убить! И всё!» Фринц говорил по слову, произнося их между глотками. «А она меня пытает!» У парня натурально на глазах выступили слёзы. «Не знаю, конечно, но сдаётся, что кашу ни в каком виде он больше не станет есть до самой смерти. И если мы срочно что-то не придумаем, то, в общем-то, произойдёт это. И его смерть, как и моя, впрочем, весьма скоро. Оно не выключается!» Проглотила очередную порцию, а потом показала рукой на чугунок. «Ясно». Блондин оторвался от стены и подошёл к столу. Я с ужасом поняла, что ложек больше нет. Они остались погребены под манной лавиной. Всё. Это фиаско. Блондин не сможет нам помочь. Не руками же ему загребать варево. Однако красавец, притащивший меня в это ужасное место, похоже, не собирался делать ничего подобного. Он просто снял с шеи плетеный шнурок, на котором висел круглый медальон, а затем приложил его к боку чугунка. Буквально через мгновение наступила благословенная тишина. Прекратилось это пыхтение, а каша, о чудо, остановила свое безумное бегство из горшочка. Принц тут же откинул ложку в сторону и с криком «Помогите!» побежал к двери. Вернее, он думал, что побежала, а по факту, учитывая количество еды внутри его организма, просто поковылял, ухватившись одной рукой за бок, где предположительно находится поджелудочная. «Как ты это сделал?» — я удивлённо разглядывала медальон, который блондин снова вернул на место. Хотя, честно говоря, более внимательно, чем на данный предмет, мои глаза упорно пялились в район широкой, мускулистой груди и частично выглядывавшей и из распахнутого ворота рубашки. «Идём, надо поговорить». Блондин кивнул мне, приглашая следовать заставку.